Мюнхен, 1913 год. Василий чувствовал, что в воздухе витает война. Они и говорили, они и шептались, и её предрекали. Он, как человек творческий, очень точно всё это почувствовал и потому всё чаще обращался к библейским сюжетам о конце мира. Вот сейчас на оконном стекле в своей мастерской Кандинский дорисовывал картину на тему Всемирного потопа, Звери, люди, пальмы, ковчег и буйство водной стихии. Это был так, набросок с прорисованными предметами. Василий не собирался делать из этого большое полотно. Кандинский понимал, чтобы взяться за библейский сюжет, его надо стопроцентно прочувствовать душой, а он пока не понимал, как к этому относиться. «Разрешите?» — услышал Василий голос, и в мастерскую вошел низкорослый мужчина лет 35. «Простите, у вас было открыто. Всегда?» ответил Кандинский, разглядывая незнакомца. «Я надеюсь, что так мне Господь пошлёт интересных людей». «О, сюжет Всемирного потопа!» Мужчина приблизился к стеклу, на котором Василий почти закончил свою работу и стал рассматривать. «Интересно, очень интересно. Вот я в Мюнхене проездом, мечтаю встретиться с членом, да что там, с основателем группы «Синий всадник», с тем самым Василием Кандинским» который считается в Германии основоположником абстракционизма и отказался от фигуративной живописи в пользу новых форм, про которого вам не рассказывали, что его цветом и формой руководят новые прогрессивные теории, а что в итоге я вижу. Вы видите, как он пишет на стекле обычную картину с обычным библейским сюжетом и чётко прорисованными деталями», — усмехнулся Василий. Он так и не привык к вдруг настигшей его славе, и слова гостя тронули его тщеславие. Гость повернулся к Кандинскому и протянул руку. «Разрешите представиться. Меня зовут Альберт Эйнштейн. Скажите, а что вас привело к этому сюжету?» «Предчувствие беды», — ответил Василий без колебаний. «Я не могу определиться, как мне к этому относиться, как это принять и духовно прожить эту катастрофу. Но самое главное, как я это могу выразить в своих картинах? Ну вот смотрите. Что мы видим на вашем наброске? Грандиозная, объективно совершающаяся катастрофа — Но ведь мы с вами знаем, что будет дальше. Катастрофа закончится, и мир, возможно, в тысячный раз начнёт всё сначала, с чистого листа, пытаясь сделаться лучше предыдущего. Да, у него не получится, но шанс будет, и он постарается его использовать. Получается, Василий как будто что-то понял из слов этого неприметного человека. Обновление мира через разрушение. Как вы там сказали? Грандиозная, объективно совершающаяся катастрофа. Есть в то же время абсолютное и обладающая самостоятельным звучанием горячая хвалебная песнь, подобная гимну нового творения, которая следует сразу за гибелью мира. Его хватило небывалое волнение. Возможно. Только и пожал плечами молодой человек. Вот видите, к чему приводят незакрытые двери. Вы помогли мне понять сущность конца мира, — воскликнул Кандинский и мокрой тряпкой провёл по стеклу. Что вы наделали? — изумился Эйнштейн глядя, как на глазах исчезла картина. «Мне больше не нужны точные формы», — ответил Кандинский. «Я понял главное. Теперь я перенесу сюжет на полотно. Люди будут видеть, чувствовать эмоцию, не зацикливаясь на форме, только через внутреннюю чувственность и духовное познание мира. А ведь вы правы». Альберт Эйнштейн внимательно смотрел на стекло, на котором растеклись предметы, превратившись в голубые волны, розовые, сине-красные пятна, параллельные линии. Сохранившаяся часть лодки вписывалась весь этот хаос, уже иначе преподнося смысл. Во всём этом есть большая глубина, чем в точном написании сюжета. Все эти люди, что рассказывали мне, про вас не обманули. Вы чёртов гений! Но Василий не отреагировал на похвалу, как это было в начале их разговора. Сейчас он занимался более важным делом, которое не сравнится ни с чем в жизни. Он творил, перенося свою идею на полотно. «Вы должны меня выслушать». — сказал тихо Альберт Эйнштейн, подойдя к Василию, который уже вовсю работал над картиной. Кандинского смутил тон, с которым заговорил посетитель. Из шутошной и шуточной, немного насмешливого он перешёл в испуганный и даже растерянный. Поэтому он оторвался от работы, в которую кинулся, как путник, в пустыне кидается в оазис, и сказал «Слушаю, я учёный», — повторился посетитель. И сейчас работаю в Цюрихе с коллегой над одним открытием, которое перевернет, мне кажется, многие понятия в науке. Также я убежден, что человек в состоянии растягивать и сжимать время своей жизни. Я уверен, правда, доказать пока это не могу. Я работаю над идеей, что пространство и время неразрывно связаны в единое целое, эдакое пространство-время, которое может деформироваться массой и энергией. Скорость течения времени зависит от скорости объекта и гравитации — «Вот, например, чем быстрее движется объект, чем сильнее его гравитация, тем медленнее для него течет время». «Занятно», — сдержанно прокомментировал Василий, когда гость сделал паузу, словно обдумывая, что стоит говорить, а что нет. «Я сейчас буду говорить с вами абсолютно откровенно, потому что вижу, что вы тоже по-другому видите пространство, и это несколько связывает нас. Более того, я хочу, чтобы вы поняли меня и поверили». Эйнштейн стал ходить из стороны в сторону, Больше несмотря на Кандинского, а уйдя внутрь себя. Туда, где хранилась его тайна, о которой он пытался сейчас рассказать. Вы знаете, я предсказываю, что в будущем люди будут путешествовать на машине времени в будущее. Они не просто поймут то, что понял я, они научатся замедлять собственное время, двигаясь с очень высокой скоростью или в очень быстром гравитационном поле. «Да я в принципе считаю, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, а их разделение — это просто психологическая иллюзия, которую человек создал себе сам, чтобы не сойти с ума от непонимания. Наш мозг запрограммирован на трёхмерную систему восприятия мира. Я говорю о мозге простого человека. Мы с вами другие. Мы видим и понимаем то, чего не видят они». Василий понимал, о чём говорит этот человек, и полностью соглашался с ним, но говорить это вслух не спешил — И просто слушал его дальше, ожидая, когда он перейдёт к главному — просьбе. А в том, что он будет о чём-то просить, Кандинский нисколько не сомневался. «Вы чувствуете, что опережаете своё время?» — спросил гость грустно. «Что вы делаете что-то, что сейчас не поймут?» «Нет», — спокойно ответил Василий. «У меня много единомышленников, друзей, которые мыслят, как я. У меня тоже хватает, но я всё же думаю, что опережаю своё время. Недавно я вывел формулу вечной жизни, представляете?» но она не может существовать в наше время еще слишком рано. Люди еще не готовы к этому. Вот и как мне поступить?» На полном серьезе спросила она Василия, ожидая ответа. «Уничтожьте ее и все», — сказал Кандинский, подумав. «Нет, не могу. А вдруг именно я и только я смог подключиться к высшему разуму и понять это?» «Вы верите в Бога?» — спросил Кандинский. «Я думал, ученые не верующие люди. Между наукой и религией больше общего, чем кажется». Я верю в Бога, как представлял его спиноза. В Бога, как высший разум, проявляющийся в гармонии всего сущего. Так что мне делать с формулой? Что-то мне подсказывает, что вы нашли решение данной проблемы и вопрос задаете чисто риторически, — предположил Василий. Вы правы, — согласился Альберт Эйнштейн. Вы талантливый и прогрессивный художник. Я уверен, что ваши картины в будущем станут очень дорогими и известными. О них будут мечтать самые большие музеи мира. Хоть вы и не хотите этого признавать, но вы опередили своё время. Ваши картины — это будущее. Конечно же, вас будут копировать, вам будут подражать, но вы навсегда останетесь первым, поэтому я хочу, чтобы в свою картину вы бы заключили мою формулу. Вот я тут её вам написал. Он протянул блокнот в новеньком кожаном переплёте. Однажды человек с неординарным умом, как у нас с вами, сможет найти её и, возможно, тогда уже настанет подходящее для этого время. Я не могу просто так уничтожить формулу. Картину выберите не самую большую и с сюжетом попроще библейского, чтобы не привлекать дополнительного внимания. Ну и, конечно, никому об этом не говорите. Помните, тайное всегда становится явным, но пусть это обязательно случится само». Кандинский не открывал блокнот, словно боялся что-то там увидеть. «Вы согласны?» — спросил странный гость. «Хорошо». — ответил Василий, даже не понимая, как бы он мог сейчас отказать настойчивому учёному. — Прощайте. Улыбнулся напоследок Альберт. Когда он ушёл, Кандинский открыл блокнот и посмотрел на единственную записанную строчку. Его не покидало ощущение, что кто-то просто жёстко разыграл его сейчас. Надо будет потом узнать у своих друзей об учёном по имени Альберта Эйнштейн. Сейчас его ждала любимая работа. Он взял кисть и написал «Экспозиция 6». Позже она станет одной из самых знаменитых картин художника и будет украшать собой государственный эрмитаж города Санкт-Петербурга. А блокнот? Что блокнот? Про него, как и про своего странного гостя, Василий Кандинский забудет ровно на три года.